287. Май 13. Обязанность служителей света заключается в внесении света. Это значит, что аура не должна излучать огни злобы, ненависти, недоброжелательства, обиды, неприязни и всех прочих чувств, отемняющих ауру и когда на него обрушиваются удары недобрых чувств человеческих, не имеет он права отвечать такими же недобрыми чувствами. Это не означает, что должен он быть безответной овечкой, но требуется от него отвечать на нападение так, чтобы аура его не заражалась темными чувствами нападающих. Спокойствие и равновесие являются лучшим щитом и против темных эмоций. Мало того, что в этот щит приходится принимать вражеские стрелы, надо еще иметь ответить светлой стрелой, то есть так, чтобы излучения ауры оставались светлыми. Насколько это трудно, может показать только собственный опыт. Так на злые излучения отвечается излучениями светлыми, за зло воздается добром, за тьму светом, Это означает такое состояние сознания, когда зло мира сего, обрушиваясь на носителя света, уже не имеет в нем ничего и не может вызвать в нем таких же темных вибраций, которые устремляются на него. Этим путем происходят трансмутации тьмы и ее погашение и рассеивание вибрациями света. Служитель света за получаемое зло воздавать может только добром не позволяя себе вибрировать унисон с носителями темных излучений. Трудно не допустить ожесточение сердца среди жестоких и темных, но ожесточившееся сердце теряет свой свет. Вот почему ученик в защиту себя может поднять только меч света. Светом защищается над тьмой, но не тьмою или злобой. Даже разящий луч посылается, без всякой злобы, в равновесии полном. Обычные люди так или иначе поддаются трансмутациям и излучениями света. Только сознательные служители тьмы в этом отношении безнадежны. Они очень стараются над тем, чтобы омрачить каждое светоносное сознание и всеми способами вызвать в нем черные дымные огни. Так важно следить за собственными излучениями, держа их под строким контролем. При этом не имеет значения, что именно вызывает нежелательные вибрации в аурии человека, ибо все, что их вызывает или может вызвать, недопустимо и неоправдываемо никакими соображениями. И тогда даже ядовитые стрелы дадут лишь лучшую окраску аурии, не причинив ей вреда.